Глава двадцать седьмая. «Скарлетт». Её слова были как удар под дых. На мгновение я даже подумала, что ослышалась, неправильно поняла её. Ведь Ариадна никогда прежде не сердилась на нас. Никогда. Я ничего не могла сказать. Айви тоже молчала. Мы просто стояли и ошалело смотрели на Ариадну, а она срывающимся голоском воскликнула. «Мюриелл ничего плохого не сделала. Это все Эбони. Вы что, сами этого не видите?» «Мы знаем, что Эбони что-то замышляет», — возразила Айви. «Но я просто хочу сказать, что не все здесь может быть так однозначно. Особенно после того, как мы видели, что Эбони и Мюриелл спокойно разговаривают друг с другом и...» Вызванный словами ариадный шок начал проходить. Я больше не могла сдерживать свой язык. Я отпустила ладонь Айви, широко раскинула руки в стороны и воскликнула. «Мы не ревнуем. С какой стати нам тебя ревновать?» «С такой, что теперь мы с Мюриэл подруги», — ответила Ариадна. «И вам это не нравится. А вы, может быть, переметнулись уже на другую сторону, а?» «Что за чушь?» — оскорбилась я. «Если честно, мне было совершенно все равно, с кем дружит Ариадна» потому что при этом она оставалась и нашей с Айви подругой. И вот сейчас наша дружба распадалась буквально на глазах. Исчезала, как вода, утекающая в сливное отверстие в ванны, если вытащишь пробку. «Я для вас не девочка на побегушках!» — вновь закричала Ариадна тоненьким голоском. «И не собираюсь плясать под вашу дудку. И своих собственных подруг могу заводить. Раньше я ужасно боялась Мюриэл». Но теперь мы с ней отлично поладили. Вам бы поддержать меня, но вы наоборот только все испортить хотите. Да не хотим мы ничего пор, начала Айви, но не договорила, потому что в это время открылась входная дверь. Это была Мюриэл. О, привет, весело воскликнула она, даже не подозревая, какой разговор прервала своим появлением. Раненько вы сегодня поднялись, однако. Как и ты? Со скрытым намеком сказала я. «Где ты была?» «Да просто в туалет ходила», — ответила Мюрел. Я приподняла брови, как бы говоря. «Ага, вот видишь?» Но Ариадна этого не заметила. Она вообще больше на меня не смотрела. Я почувствовала, что во мне, как вода в чайнике, начинает закипать гнев. А как ему не закипать, если Ариадна так неправильно повела себя с нами? «Да, согласна». Мы должны были рассказывать ей все, что узнавали про Эбони. Да, мы виноваты. Но мы же ни капельки не солгали о разговоре между Эбони и Мюрриел. Ну почему? Почему Ариадна не верит нам? А ведь мы ее своей лучшей подругой считали. Что ж, Айви, пойдем, пожалуй, — тихо сказала я, зная, что мне лучше уйти до того, как мой гнев вскипит окончательно. За завтраком я хмуро жевала невкусную овсянку. Айви тоже сидела, уткнувшись в свою тарелку. Нам обеим одинаково не хотелось вступать в новую стычку с Ариадной. На глазах моей сестры блестели слезы. Сидела я внешне спокойно, но мои мозги буквально плавились от яростных мыслей. Сразу скажу, что мысли эти были направлены не против Ариадны, нет. Она, несмотря ни на что, оставалась нашей лучшей подругой. Эбони и Мюриелл. Вот кто довел меня до такого состояния. После того, как Мюриэл солгала о том, где она была сегодня рано утром, мне стало абсолютно ясно, что они с Эбони что-то замышляют. Я не знала, что именно они задумали, но им было не помешать нашей дружбе с Ариадной. После завтрака мы с Айви отправились в библиотеку, чтобы, если уж не ума набраться, то хотя бы остыть слегка. Доброе утро, девочки пропела мисс Джонс, когда мы вошли. «Я побуду здесь еще пару часиков, а потом командовать будет Джинг». И она ласково улыбнулась своей племяннице. «Доброе утро», — скучным голосом поздоровалась Айви. «Сегодня мы книжки брать не будем, мисс», — сказала я, безуспешно стараясь выглядеть не слишком мрачной. «Нам нужно просто посидеть в тишине. Одно важное дело обдумать». Мисс Джонс удивленно пожала плечами, и отошла в сторону. А вот Джинк напротив перегнулась к нам через стол и шепотом спросила. «Это связано с той девочкой-ведьмой?» Совершенно неожиданный поворот. Я придвинулась ближе к Джинк и спросила. «Тебе что-то известно? Мы, видишь ли, проводим расследование». Как ни странно, это ничуть не удивило Джинк. «Я видела вас вместе с ней». Если честно, я много чего вижу, потому что меня саму никто, как правило, не замечает. Она быстро оглянулась через плечо, проверяя, не может ли кто-нибудь ее подслушать. Она очень много времени проводит здесь. Колдовские книги изучает. Не знаю только, где она их берет. В нашей библиотеке таких нет. «А вместе с Мюриел ты ее когда-нибудь видела?» спросила Ави. «Ну, знаешь...» Очень длинная такая блондинка с волнистыми волосами. «Видела. Несколько раз видела», — кивнула Джинк. «Они всегда прячутся в углу за стеллажами. Там разговаривают. А вчера сначала ведьма одна зашла за стеллажи, а спустя некоторое время — блондинка, поодиночке, вон туда». И Джинк указала нам пальцем в дальний угол библиотеки, единственный, пожалуй, уцелевший во время пожара и не пострадавший от пламени. Я посмотрела на Айви. Да, как тут не вспомнить в очередной раз Алису. Дела становились все страньше и страньше. «Хм, может, они там записки друг для друга оставляют?» — пробормотала я. «Возможно», — согласилась Айви и добавила, обращаясь к Джинк. «Спасибо тебе большое». Джинк улыбнулась, выпрямилась и ответила, забирая сложенную на столе стопку, «Возвращенных читательницами книг». В библиотеке мало интересного происходит, особенно по выходным. Должна же я хоть чем-то себя развлекать. Я широко улыбнулась ей. Вот так неожиданно мы с сестрой напали на след. И началась погоня. Мы с Айви поспешили в тот угол, который указала нам Джинг. Это был отдел исторической литературы. И здесь два стеллажа соединялись под прямым углом еще с одним. Третьим стеллажом, благодаря чему никто в библиотеке не мог увидеть, кто в этот уголок забрался. Стеллажи были плотно забиты толстыми, скучными даже на вид книгами. «Если бы ты была на месте Эбони, куда бы ты спрятала секретную записку для Мюриэл?» — спросила я. «Может быть, повыше куда-нибудь?» — подумав немного, ответила Айви. «Мюриэл, вон какая верзила!» Мы начали осматривать самые верхние полки, куда я, само собой, еще ни разу за все время пребывания в школе не заглядывала. На меня одни названия этих книг тоску нагоняли. «Экономическая история Британии», «Битва при Гастингсе», «Очерки открытия Америки». Книги были старинные, пыльные, их явно начали собирать в Рукваде еще в те времена, когда он не был школой. Я бегло пролистала их, потрясла, повернув вверх корешком, радуясь тому, что при этом меня не может видеть мисс Джонс. Ничего. И тут в глаза мне бросился томик, название которого сразу же привлекло мое внимание. Процесс над салимскими ведьмами. «Смотри, Ави, это наверняка то, что мы ищем!» — воскликнула я и потащила книгу с полки. Она была тяжелой, в мрачном черном переплете с вытесненным позолоченными буквами названием. Одним словом, нагробная плита, а не книга. Я бегло пролистала страницы. Вскоре из них выпал и спланировал на пол маленький белый листок. Есть. Айви подхватила с пола листок, и мы бросились рассматривать его, едва не стукнувшись при этом головами. Записка была написана большими печатными буквами. «Встречаемся завтра в шесть утра. На обычном месте. Приходи». Обязательно. И все. Ни тебе имен, никаких либо деталей. Просто очень секретная записка, оставленная в книге про ведьм после того, как, по словам Джинг, в этом уголке библиотеки одна за другой побывали Эбони и Мюриел. Все это трудно было не связать с их встречей этим утром, свидетелем которой случайно оказалась Айви. На обычном месте пробормотала себе под нос Айви. «Да, это доказывает, что они, судя по всему, уже не в первый раз назначали друг другу встречу», — кивнула я. «Между прочим, мне очень не нравится последняя фраза в записке», — задумчиво сказала Айви. «Угрожающе она звучит, ты не находишь? Будто Эбони не просит Мюрриел прийти, а приказывает ей». «Да, пожалуй», — согласилась я, возвращая записку на ее прежнее место между страницами чёрной книги. Мне вообще всё это нисколечко не нравится.